О войне против Джемилии трудно было даже просто говорить вслух. Кефрия родилась в удачном, но Джамилия все равно была для нее домом, прородиной, истоком и гордостью народа удачного, обителью цивилизации и учености. Джемилия, сверкающий белый город на юге. Мать долго молчала, прежде чем ответить. Во многом все будет зависеть от того, как Сатрап пожелает ответить нашим посланцам. Слух-то ведь прошел беспокойный. Он, говорят, собирается пригласить колсидийских наемников, чтобы те сопровождали джемилийские торговые и каперские корабли, очищая таким образом внутренний проход от пиратов. Примечание каперские корабли, каперство, захват частными судами с разрешения своего правительства, неприятельских коммерческих судов или судов нейтральных стран, занимающихся перевозками в пользу противника. Исторически каперство потеряло свое значение с образованием постоянных военных флотов и изменением техники войны на море. Конец примечания. Люди уже волнуются и говорят, что вооруженные корабли колсидийцев не должны быть допущены в нашу гавань и воды удачного. Но что касается открытой войны, «Нет, не думаю, чтобы она началась. Мы не воинственный народ, мы торговцы. А все, что мы просим у Сатрапа, это чтобы он свое слово сдержал. Наши посланцы везут с собой ту самую первоначальную хартию, чтобы зачитать ее вслух Сатрапу и его подругам. Никто не сможет оспорить обещанного нам когда-то, так что придется ему своих новых купчиков назад отозвать». Кифри невольно подумалось, что мать снова вслух рассуждает о том, на что они надеются, как если бы словами можно было выковать из мечты вещественную реальность. Кое-кто, сказала она, полагает, что он может предложить нам денег в порядке возмещения. «Мы их не примем», — быстро ответила мать. «Я, право же, была просто потрясена, когда Дават Ристар предложил, чтобы мы назначили сумму и стали ее требовать». «Как это можно пытаться выкупить однажды данное слово?» И в ее голосе зазвучала горечь. «Иногда я со страхом думаю, уж не запамятовал Ледоват, кто он такой. Он столько времени проводит с новыми купчиками, так часто принимает в спорах их сторону, а ведь мы стоим между внешним миром и нашей родней из дождевых чащоб. Так что же нам деньги брать за свою семью?» «Мне, признаться, как-то трудно сейчас думать о них и заботиться», — проговорила Кифрия. «Я вижу в них только угрозу для Малты». «Угрозу?» Роника едва ли не оскорбилась. кифрия Давай не будем забывать, что они всего лишь хотят от нас исполнения старинной договоренности, то есть ровно того же, чего мы сами сейчас требуем от Сатрапа». «Значит...» Ты не находишь, что мы собираемся отдать Малту в рабство? Если настанет все же момент, когда нам нечем будет заплатить, и они вместо золота потребуют живую жизнь. Роника ответила не сразу. «Нет, не нахожу», — сказала она, наконец, и вздохнула. «Конечно, я не обрадуюсь, если ей придется уйти. Но ты знаешь, Кефрия...» Я до сих пор не слыхала ни о ком из удачного, будь то женщина или мужчина, кого торговцы из чещоб, удерживали бы у себя против желания. Им ведь там требуются мужья и жены, а не слуги. А стоит ли брать кого-то в мужья или жены, если нет доверия и любви? Кое-кто к ним туда и по своей воле уходит. А другие, кого отдают в исполнение сделки, возвращаются, когда статут нужным. Помнишь Скилу Эпплби? Ее увезли в дождевые чещебы, когда семья не справилась с выплатами. И через восемь месяцев привезли назад в удачный, потому что у них она была несчастлива. А еще через два месяца она послала в чещебы весточку, сообщая, что совершила ошибку, и за ней снова приехали. В общем, не все так ужасно, как нам порой представляется. А я слышала, будто семья ее стыдила до тех пор, пока она не решила вернуться. Будто ее дед и мать нашли, что, вернувшись в удачной, она покрыла семейство Эпплби ужасным позором. «Ну, может, и так», — согласилась Роника, но уверенности в ее голосе не было. «Так что я не хочу, чтобы Малту увезли туда против ее воли», — сказала Кифрия откровенно, — «ни из гордости, ни по обязанности» не даже ради нашего доброго имени. Уж если до такого дойдет, я сама первая ей сбежать помогу. Мать ответила после долгого молчания, и таким голосом будто ее саму ужасали собственные слова «Са, спаси, помилуй меня, боюсь, и я тоже помогла бы ей». Кифрия была попросту потрясена, И не столько этим признанием матери, сколько глубиной ее чувства. Ароника продолжала. «Были минуты, когда я ненавидела этот корабль. Я спрашивала себя, да может ли что-то стоить так дорого? Настолько, что предки прозакладывали не только золото, но и жизни собственных потомков. Если бы, заметила Кефрия, папа продолжал торговлю на дождевой реке, Проказница уже сейчас, скорее всего, была бы полностью выкуплена. Скорее всего. Вопрос в том, какой ценой. Вот и папа всегда так отвечал, проговорила Кифрия медленно. Но я никогда не могла понять. А папа ничего не объяснял. И вообще в разговорах с нами, девочками, старался об этом не упоминать. Единственный раз, когда я его прямо спросила, он мне только ответил — Это день несчастливый путь, который ни к чему хорошему не приведет. И тем не менее, все другие семейства, у кого есть живые корабли, вовсю торгуют с чищобами. У нас, вестритов, тоже есть живой корабль, а значит и право там торговать. Но папа предпочел отказаться. Кифрия очень осторожно подбирала слова. «Так, может быть, нам следует заново обдумать это решение?» Кайл, во всяком случае, будет очень даже «за». Помнишь, как он загорелся и стал требовать карты реки? Прежде того дня мы ничего с ним не обсуждали. Я привыкла думать, что папа сам ему давно все объяснил. Прежде того дня Кайл меня ни разу не спрашивал, почему мы прекратили торговлю с чищобами. Разговор никогда об этом не заходил. «И не зайдет, если ты будешь вести себя правильно», — бросила Роника. «Кайл на дождевой реке. Худшее несчастье выдумать трудно!» Это была еще одна неприятная и неудобная тема. Кайл. Кефрия вздохнула. «Помнится, когда жив был дедушка, он водил проказницу вверх по реке. Я помню и подарки, которые он нам привозил. Например, музыкальный ящичек, который играл, да еще и мерцал при этом». Она покачала головой. Я даже не знаю, что стало с тем ящичком. И добавила еще тише. Я все-таки никогда не могла понять, почему папа прекратил торговать в Чищобах. Роника смотрела в огонь, так словно рассказывала старую-престарую сказку. «Твой отец, — сказала она, — всегда возмущался нашим договором с семейством Фестрю». — Да, он очень любил наш корабль. Он его на целый свет не променял бы. Но вас, девчонок, он любил больше. И, как и ты сегодня, усматривал в контракте угрозу своим детям. И ему не нравилось, что он связан договоренностью, заключенной до него и помимо него. Роника понизила голос. — Он в какой-то степени даже плохо думал о всех в Едстрию за то, что они держат его в кабале такого жестокого договора. Быть может, они в те времена смотрели на вещи иначе. Быть может...» Она помолчала. «Кажется, — сказала она затем, — я сейчас тебе солгала. Я говорила так, как мне полагается думать. Контракт есть контракт, и сделка есть сделка. Но тот договор был заключен в иные и более тяжкие времена». И тем не менее он по-прежнему нас связывает. «Но отец негодовал», — напомнила Кифрия, — «его возмущали условия. Он часто говорил, что полностью с задолженностью чищобам еще никто не разделался. Проценты растут, — говорил он, — долг громоздится на долг, так что цепи, связывающие два семейства, с годами только делаются прочнее». И это ему страшно не нравилось. Он мечтал, чтобы в один прекрасный день корабль оказался полностью нашим, оплаченным, очищенным от долгов, чтобы нам ничто не мешало в любой момент собрать вещи и покинуть удачный. Кифрей показалось, будто поколебались самые корни жизненного устройства. «Покинуть удачный? Неужели отец вправду думал о том, чтобы увести семью из удачного?» А мать продолжала. И хотя его бабка и отец торговали товарами из чещеп, Ефрону всегда казалось, будто эти вещи замараны. Именно так он и выражался – замараны. Слишком много в них магии. Ему неизменно казалось, будто рано или поздно за такую магию придется расплачиваться – еще он полагал, что для него было бы бесчестьем нести в наш мир магию, происходящую из других мест и времен. Магию, быть может, послужившую причиной крушения другого народа, а может даже не одного какого-то народа, а всех проклятых берегов. Иногда мы с ним беседовали об этом поздними вечерами, и он говорит, что боится, как бы мы таким образом не уничтожили самих себя и весь наш мир так, как это получилось со старшими. Роника замолчала, и некоторое время обе женщины сидели в тишине, размышляя. О подобных вещах редко упоминали вслух, точно так же, как лодцы труднопроходимых проливов давали неизмеримые выгоды при торговле, тому же служили и трудно завоеванные знания, коими владели семейства удачного и чащоб. Тайны, которыми они сообща обладали, служили основанием для их благосостояния, столь же прочным, как и прибыток от купли-продажи разных товаров. Но Новотроника откашлялась, и тогда он совершил смелый поступок, к тому же давшийся нелегко. Он прекратил торговать на реке. Это означало, что отныне ему приходилось трудиться вдвое против прежнего, и отсутствовать дома втрое против былого, чтобы зарабатывать те же самые деньги. Вместо дождевых чещеп он стал посещать разные укромные местечки в узких заливах к югу от Жамелии. Он торговал там с местным населением, привозил дорогие и невиданные товары, но никакой магии. Он поклялся, что и без всякой магии сколотит для нас состояние, и останься он жив... Так бы она, наверное, и случилось. Папа думал, наверное, что и кровавый мор из-за магии начался, осторожно поинтересовалась Кифрия. «Кто тебе такое сказал?» — удивилась Роника. «А я тогда была совсем маленькая. Дело было в скорости после того, как умерли мальчики. Помнится, Дават к нам пришел, папа плакал, а я пряталась за дверью. Вы все сидели здесь, в этой комнате?» Я хотела войти, но боялась. Папа никогда прежде не плакал. Я слышала, как дават стар, на чем свет стоит, клял торговцев из Чищоп. Он говорил, подкапывая город, они вырыли эту заразу. У него ведь и жена умерла, и дети. Еще он сказал, я помню. Неожиданно перебил Ироника. Я помню, что он говорил. Но ты тогда была еще слишком мала, чтобы понять. Это он сболтнул от горя от очень страшного горя. Роника покачала головой, в ее глазах стояла безысходность отражение тех жутких дней. В подобные минуты человек городит такое, чего на самом деле совсем не имеет в виду. Такое, что в обычной жизни ему и в голову не придет. Ну и Даваду было просто необходимо обвинить кого-то в своих утратах. И он начал все валить на торговцев из чащоб. Но он давно это пережил. Кефрия набрала в грудь воздуха, а ли, что его сын? «Что там? Что такое?» — вдруг вскрикнула Роника. Кефрия мгновенно смолкла, и обе они замерли, все обратившись вслух. Роника распахнула глаза, настороженно прислушиваясь. «Прозвучало, как гонг!» — прошептала Кефрия в тишине. Право, жутковато было услышать гонг жителей дождевых чащоб, как раз когда они про них говорили. Кефрии почудилось так же, что в коридоре прозвучали чьи-то шаги. Она дико покосилась на мать и вскочила на ноги. Роника подоспела к двери почти одновременно с дочерью. Кифрия распахнула дверь, но за порогом никого не было. Лишь Малта как раз исчезала в дальнем конце. «Малта!» — резко окликнула Кефрия. «Да, мама!» — девочка вновь выглянула из-за угла. На ней была ночная рубашка, она держала в руках чашку и блюдца. «Почему ты разгуливаешь по дому в такой поздний час?» — спросила Кифрия требовательно. Малта подняла в руках чашку. «Мне не спалось?» «Я себе ромашковый чаю заварила». «А ты не слышала такого странного звука с полминуты назад?» Малта пожала плечами. «Не знаю. Мне показалось, может, кошка что-нибудь уронила». «А может, и нет». Пробормотала Роника беспокойно. Она протиснулась мимо Кифрии и отправилась на кухню. Кифрия последовала за нею. Следом, все так же, держа свою чашку, двинулась любопытная малта.